Тема вторая Александрийская наука. В рабовладельческом мире технический прогресс был ограничен дешевизной рабочей силы. Тем не менее, в начале периода эллинизма наблюдается значительный для своего времени прогресс в военной и строительной технике, в кораблестроении и в ирригации, архимедов винт. Предыстория Александрийской науки. Прежде чем говорить об эллинистической науке, бросим ретроспективный взгляд на науку в классический период античной философии. Наука и философия были тогда едины. В Древней Греции философия, возникнув из мифологии под влиянием зарождающегося знания и мышления, находилась к мифологии во внешнем, а к наукам во внутреннем отношении.